Неизвестно сколько бы еще просидеть михаилу под замком, но на его удачу в москву как раз прибыли из орды три знатных татарина. может и не по этому делу, они прибыли. однако прослышав о случившемся, выразили великому князю московскому свое неудовольствие. С тверской и тяжбой сам царь разберется не димитрий это забота. отпуская михаила александровича с его боярами во своясе в великокняжеском совете прекрасно понимали, что отпускает убежденного врага, готового во всем отныне идти до конца. о настроении вчерашнего заточника красноречиво говорит его придворный историк Михайло александрович тверской, о том вельми оскорбился, негодуя, нача иметь вражду к великому князю Дмитрию Ивановичу. Но и не отпустить его было нельзя, и не только потому, что на срочном освобождении настаивали ордынцы. Скрипив зубы, Михаил все-таки вынужден был отступиться от части спорного удела в пользу Еремея. Вместе с последним в Вертязин направлялся московский наместник. Малая частица исконно Тверской земли бралась под надзор великокняжеского управителя. Мера жесткая, чрезвычайная, но, как было еще доказать Михаилу, необходимость хотя бы внешнего смирения. Вскоре подтвердились самые худшие опасения московского правительства. Михаила понесло. Его политической целеустремленность получала сейчас сильный дополнительный толчок в виде личного повода к борьбе с Москвой. Он чувствовал себя оскорбленным до глубины души, и это чувство заслоняло перед ним мрачную картину возможных последствий. Всё будущее грезилось ему лишь в ослепительноном свете отмщения и новой его руками сотворяемой, все русской славы твери летом 1368 года дмитрий московский был вынужден срочно выслать многочисленные войска в тверские пределы в связи с чем тверской летописец и об этом умалчивает можно догадываться о каких-то упреждающих действиях михаила набеги на вертязин расправе с тамошним московским наместником Но как только московские полки всклубили пыль на порубежных дорогах, Тверской князь вновь смолодушничал. А с кем ему было выходить против надвигающейся в пол окоема рати? Опять надеяться он мог только на Ольгерда. К Ольгерду и устремился. Сообщение об этом бегстве особой радости Дмитрию Московскому не доставило. Если бы Михаила взяли сейчас в полон, с ним бы иной уже пошел разговор. Расстроила его и другая весть, доставленная из Тверской земли. В Кашине, разболевшись, помер князь Василий Михайлович, так и не вкусивший под старость никакой радости. С молодых лет натерпелся бедолага, страхов, унижений, через всю долгую жизнь пронес особую печаль, свидетели горестных тризн, да и в преклонных годах наслушался оскорблений от заносчивых племянников. А как бы ладно-то соседствовать с таким, как Василий Михайлович, хозяином Твери. Но не привелось. А следом за ним там же в Кашине почила и мать его, совсем уже ветхая деньми, великая княгиня Тверская Анна. воскорбев напоследок о непрекращающихся смутах в чадах и чатцах своих. Глава шестая. Литовщина. Таким словом обозначили летописцы, пагубные для русской земли события, последовавшие за вторичным бегством Михаила Вильна. «Литовщина была не одна». За первое накатилась вторая, потом и третья. Жажда родовой мести, обуявшая Тверского князя, безоглядное чистолюбие, не с ходом вещей, дорого обошлись не только населению его княжества. Михаил Александрович был из породы людей, берущихся повторить историю с нового, уже намеченного и прикатанного пути на старую, загловшую дорогу. В итоге затея обернулась личной неудачей зачинщика и его союзников, но если бы только ею. Литовщина разрешилась кровью и слезами. Поднявшийся стеной дым ее пожарищ на много лет заслонил зарю русского освобождения. В Ольгерде было нечто от непроницаемости гранитного валуна. Попробуй разберись, в каких именно направлениях текут жилы там, внутри, в глухой, ничем не отковыриваемой тьме. Как часто не ходил он в походы, но никто из ближних, а иногда из самых ближних, не знал, когда, на кого, с каким числом ратников вознамерился он идти. Так сейчас и с Михаилом. Слушал Ольгерд его жалобы, просьбы, видел даже слезы, неприличные на лице воины и князя. Внимал шепоту Ульяны, на свой лад повторявший то, о чем просил намедний брат ее. Но до последнего часа так и не прознал Михаил, что на уме у великого литовского князя. Замечал лишь проситель приятно и лестно выслушивать Ольгерду его горячей мольбы. А между тем, прикрываясь равнодушием, чуть ли не безразличием, литовец втайне уже рассылал приказы. Оповестил брата-соратника Кейстута и его сына Витовта, благо накануне был подписан мир с орденом и новых покушений на западной границе не ожидалось, призвал Ольгерт и взрослых своих сыновей, опытных в бранном деле Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, переслался с великим смоленским князем Святославом Ивановичем. Тот с Москвою был не в ладах. Сам Ольгерт и постарался вбить, где надо, к «Война для Литвы — всем радость. Пора и Шурина возвеселить напоследок. Идем на Москву!» Как сборы были тайные, так же тайком далеко вперед, выслав разведку, Надо было протечь лесными лазами, усыпанными пожухлой, уже и не шуршащей под стопою ноябрьской листвой. Ольгерт не зря славился умением тихо по-звериному выводить свои полки к месту решительного прыжка. В этом искусстве ему не было равных. Он его оттачивал раз от разу, приравнивая неожиданность нападения к наполовину выигранной битве. Треснет сук у кого под ногой. Всполошится дура сорока. Ольгерт заморозит виновного взгляда. Велика рать, но ходи как тать. И подошли точно по его науке. Проспала, проворонила их московская стража. Ноябрьскими мглистыми днями в разных местах затрещало московско-смоленское порубежье. Сдалась пограничная холхала, Захвачен Аболенск, столица маленького удельного княжества, в низовьях пахры. Убитый тамошний хозяин князь Константин, верный друг подспорье московское прямой потомок мученика за Святую Русь, князь Михаила Черниговского, в Орде казненного. Особую рать Ольгерт бросил на Можайск. Но удержались можайцы засели на высокой своей горе, успев облить ее водой, чтобы ни пеший, ни тем более конный, не вскарабкался по льду наверх к деревянным стрельницам. Было чего растеряться молоденькому Дмитрию Ивановичу. Хоть и не надеялся, что управится со сборами, но все же повелел разослать по городам и властям грамоты, созывающие ратных. Как только подоспели полки из Коломны и Димитрова, он, присовокупив их к московской рате, направил сводный сторожевой полк в сторону Рузы. И, как выяснилось, напрасно. Было поспешное это решение явной ошибкой юного князя, не имевшего, видимо, точных сведений о размерах литовского стана, да и вообще не вкусившего пока настоящей войны. Лучше бы он приберег сводный полк в стенах Кремля. У речки Тростне, к северу от Рузы, литовский вал с треском и воем сшиб сторожевую рать и втоптал ее в мерзную землю. Погибли оба московских воеводы, Дмитрий Минин и Акинф Шуба.